Один взывает: "Что потом? Кто прав?" Другого зов. И этим отличается свободный от рабов. Герман был прав. Только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю. Они бы взаимно растворились бы в других народах. Они существуют только благодаря Герману. Он дал германцам имя, а имя слава вот единственное, что идёт в счёт. Несущественно, каким был настоящий Цезарь, живёт миф о Цезаре. Значит, если Бертольд правильно понял дядю Иохима, важно не только подлинное лицо Германа, но и лицо статуи в Тевтобургском лесу. Значит, недостаточно одного образа Германа, который он уловил. Это опять путало. Бертольд был далёк ещё от цели. Случайный разговор с кузиной Рут Оперман тоже не помог Бертольду разрешить мучившие его вопросы. Рут относилась к нему свысока, обращалась с ним как с маленьким мальчиком, воспитанным в неправильных представлениях. Но он был юн, его безусловно можно было освободить от предрассудков, показать ему, где правда. которая ведь так проста. Рут, как могла, старалась спасти брата. Виртуэль раздражала эта некрасивая девушка с резкими манерами. Тем не менее, он всегда искал случая поговорить и поспорить с ней. Сильной логикой она, по его мнению, не отличалась, но в ней была целеустремлённость, у неё было своё лицо, она настоящая. По мнению Рут, Герман Хируск шёл единственно правильным путём. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Макавеи. Он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателями? Глядя на Рут, на её большие горящие глаза, на смуглое лицо, на слегка расстрёпанные по обыкновению волосы, Виртольд невольно думал о германских женщинах. которые вместе со своими мужьями шли на войну, защищать укрепления. У германок были, конечно, белокурые волосы, светлая кожа, голубые глаза, но у них, вероятно, волосы тоже были всегда чуть растрепаны. Глаза большие и горящие, и выражение, наверное, такое же, как у Руд. Права была Руд, прав был дядя Йохим, да и сам он, Вертольд, тоже восхищался Германом. Но путало то, что прав был, к сожалению, и дядя Жак Лавиндель. Сколько не побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло. В эти дни перед докладом враг доктор Фольгизанг вел себя безупречно. Берн Фольгизанг боялся действовать опрометчиво. Гимназия королевы Луизы представляла собой опасную территорию. Продвигаться следовало чрезвычайно осторожно, с северной хитростью. В каждом школьнике Фалгизанг подозревал противника, каждого прощупывал. И всего класса он отметил только двух юношей, достойных войти в ряды молодых орлов: Макса Вебера и Вернера Риттерштега. Вернер Риттерштег, бледный, болезненный, с пискливым голосом, был самым высоким в классе, долговязый, развали его товарищи. Доктор Фолгизанг с самого начала произвёл на него сильное впечатление. Вернер Риттерштег с такой собачьей преданностью смотрел выпученными глазами на нового учителя, что тот сразу обратил на него внимание. Бернхард Фолгизанг ценил слепое повиновение авторитету. Оно было для него признаком вассальной преданности. Он удостоил гимназиста Риттерштега зачисления в ряды молодых орлов. единственный сын состоятельных родителей, стремившихся вывести его в люди, Вернер Риттерштег, кроме своего длинного роста, до сих пор ничем не выделялся среди товарищей. Средних способностей, тяжёлый дом, он при покойном учителе Гейнцусе оставался в тени. Вступление в ряды молодых орлов было первым крупным успехом в его жизни. Узкая грудь его сразу выпятилась. Его избрал доктор Фолгизанг, Всех других, за одним единственным исключением, он счел недостойными. Конечно, таинственность, окружавшая союз молодых орлов, кровавый брудершафт, тайные обряды, тайное судилище – все это очень привлекало школьников. И они, разумеется, завидовали Веберу и Ретерштегу. Даже не склонный увлекаться Генрих Лавендел и тот, услышав о приеме их в союз, воскликнул – Счастливые черти. Догавязму очень хотелось, чтобы Генрих Лавендель не ограничился одним этим восклицанием. Именно на Генриха ему хотелось произвести впечатление. Риттерштег завидовал его силе и ловкости, восхищался его гибкой коренастой фигурой, его мастерскими прыжками, поворотливостью, стремительностью. Настойчиво и неуклюже добивался он расположения Генриха Лавенделя. даже по-английски выучился ради него. Но и тогда, когда он однажды приветствовал Генриха «How are you, old fellow?», «Как поживаешь, старина», тот не проявил к нему никакого интереса. Ретерштега мучила это равнодушие, которого даже его успех не мог поколебать. Кроме посвящения Вебера и Ретерштега «Молодые орлы», никаких событий в классе не произошло. Гимназисты быстро привыкли к своему наставнику-нацисту. Он не пользовался особой любовью класса, ну и не был особенно не любим. Он был учителем, как все другие учителя, и им перестали заниматься.